Глава н Не зная, куда направиться в совершенно незнакомом ему городе, Юджин сел на паром у пристани Дебров-стрит и, очутившись на Вест-стрит, долго бродил по этой оживленной улице, разглядывая подъездные пути к докам. С этой стороны Манхэттен показался ему совсем неприглядным. Но говорил он себе: пусть этот город не блещет красотой, зато в других отношениях в нем должно быть много замечательного. Когда же он увидел массивы прижатых друг к другу домов, нескончаемый людской поток, потрясающую картину уличного движения, он понял, что огромное скопище людей. уже само по себе создает впечатление величественности, и что в этом-то и заключается основная особенность Манхэттена. Но были и другие особенности: преобладание низких строений в старом городе, целые кварталы тесных улочек, неприглядные потемневшие кирпичные и каменные дома, добрую сотню лет терпящие не погоду. Все это вызывало в Юджине порою любопытство, порою и гнетущую тоску. Он легко поддавался внешним впечатлениям. Во время своих блужданий Юджин не переставал в ы с м а т р и в а т ь себе место для жилья: небольшой дом с садиком или хотя бы деревцем перед окнами. Наконец, в нижнем конце Седьмой Авеню внимание его Привлек ряд домов с железными балкончиками. Он стал спрашивать, и в одном из них оказалась комната за четыре доллара в неделю. Пока что, подумал он, можно будет остановиться на этом. В гостинице стоило бы дороже. Хозяйка неимоверно унылой особы в черном затрепанном платье. Показалось ему каким-то безликим существом, вид которого вызывал одну мысль: какое должно быть печальное занятие держать постояльцев. Да и комната была такая же унылозурядная. а Но Йоджин стоял у предверия нового мира, и все его интересы и мысли были там. Ему не терпелось увидеть город. Он оставил в комнате чемодан, послал за сундуком и вышел на улицу. Ведь он приехал сюда для того, чтобы учиться и познавать. В этот начальный период знакомства с Нью-Йорком Юджин всецело отдался своим впечатлениям. Он не пробовал думать о том, что делать дальше, а выходил на улицу. И попросту брел, куда глаза глядят. Так в первый же день он прошел вниз по Бродвею до здания муниципалитета, а вечером вверх от 1 4 й улицы до 4 2 в й Вскоре он был уже знаком с третьей авеню, с б а в а р и е с о р с к о ш ь ю пятой авеню и р е в е р с а й д Драйв. с красотами Ист-Ривер, Баттери, Централ-Парка и нижней частью Ист-Сайта. В самое короткое время он успел повидать все чудеса столичной жизни: толпы народа на улицах в обеденный час и перед открытием театров на Бродвеи, ужасающую толчью утром и днем в торговых кварталах. Бесконечные вереницы экипажей на Пятой Авеню и в Централ-Парке. В Свое время его поражали богатство и роскошь Чикаго, но от того, что он увидел сейчас, захватывало дыхание. Здесь все было так обнажено, так наглядно, так понятно. Во всем чувствовалась та пропасть, которая отделяет простого смертного от представителей богатых классов. От этого сознания у Юджина кровь застывала в жилах. Какое-то о т у п е н е н и е охватывало его при мысли о том, как низко он стоит на общественной лестнице. До приезда в этот город он был довольно высокого мнения о себе. Теперь же, чем больше он смотрел вокруг, тем делался меньше в собственных глазах. Что такое он сам? Что такое искусство? Какое дело до всего этого горду? Город больше интересовался другим: нарядами, едой, визитами, путешествиями, нижнюю часть острова. заполнило холодное т о р г а ш е с т в о наводившее на Юджина ужас, а в верхней же части, где тон задавали женщины, и показная роскошь царила сладострастное с и б о р и т с т в о вызывавшее в нем зависть. У него было всего двести долларов. С этими деньгами он должен был пробить себе дорогу. И вот, каков был тот мир, который ему предстояло покорить. Люди с темпераментом Юджина легко поддаются чувству подавленности. Он ч е р е с ч у р жадно упивался зрелищем, открывшимся перед ним жизни, и теперь страдал о том стенного несварения. Он слишком много увидел за слишком короткий срок. Неделями бродил он по городу, изучая витрины, библиотеки, музеи, широкие проспекты, и с каждым днем отчаяние все глубже проникало в его душу. Ночью он возвращался в свою убогую комнату и садился писать пространные послания Анжели, рисуя ей все, что он видел, и уверяя в вечной любви. Эти письма были для него единственной возможностью дать выход своей б ь ю щ е й с я через край энергии и своим настроениям. Это были вдохновенные письма, полные ярких красок и сильных переживаний. Но Анжела толковала их по-своему. Для нее они были свидетельством нежных чувств и искренней тоски. Поскольку она считала, что их диктует разлука с н е ю так оно и было отчасти. Но в гораздо большей степени эти письма вызывались одиночеством и желанием выразить те ощущения, которые пробудило в Юджине грандиозная панорама, р а з в е р н у в ш е й с я перед ним жизни. Он посылал ей также зарисовки сценок, которые ему случалось наблюдать. Толпа в глубоких сумерках на 3 4 й улице, суденушка на East River неподалеку от 8 6 й улицы в проливной дождь, баржа на буксире груженная вагонами. Юджин и сам не знал, что он будет делать с этими чудами, но ему хотелось испробовать свои силы в журнальной графике. Эти великолепные издания немного пугали его. Теперь, когда он мог зайти в редакцию и предложить свои услуги, он гораздо меньше верил в себя. В одной из первых недель пребывания в Нью-Йорке Юджин получил письмо от Руби. Прощальное письмо, которое он отправил ей по прибытии в Нью-Йорк, принадлежало к тем вымученным посланиям. который диктуется угасшей страстью. Он очень сожалеет, писал Юджин, что вынужден был уехать, не простившись с н е ю Он уже совсем собрался зайти, но из-за спешки, вызванной неотложными приготовлениями и так далее и тому подобное. Он надеется на днях побывать в Чикаго и тогда непременно навестит ее. Он по-прежнему ее любит, но ему необходимо было уехать туда. где для него т а я т с я величайшие возможности. Я помню, как ты была очаровательна, когда мы впервые встретились писал он, в писалон з а к л ю ч е н и и и я никогда не забуду моего первого впечатления, Руби. Говорить об этом сейчас было величайшей б е с т а к т н о с т ь ю но ю д ж и н не мог побороть себе художника. Эти слова острой болью отозвались в сердце Руби. она поняла, что Юджин любит только красоту и что теперь ее красота потеряла для него свою прелесть. Она ответила ему через некоторое время и х о т е л о с ь взять вызывающий безразличный тон, но это ей никак не удавалось. Она хотела придумать что-нибудь резкое, но кончила тем, что написала так, как чувствовала. Дорогой Юджин. Писала она уже несколько недель, как я получила твое письмо, но до сих пор не могла заставить себя ответить. Я знаю, что между нами все кончено. Это иначе и не могло быть. Мне кажется, ты не способен долго любить одну женщину. Ты прав, конечно, что тебе необходимо было поехать в Нью-Йорк. Там тебя ждет более широкое поле деятельности. Все это так, но мне очень больно. что ты не пришел проститься. Все же мог бы зайти, однако я ни в чем тебя не упрекаю, ю д ж е н В сущности, конец н е м н о г и м отличается от того, что было между нами все последнее время. Я тебя любила, но я знаю, что так или иначе перенесу это и никогда не буду упрекать тебя. Пожалуйста, верни мне мои письма и фотографии. Теперь они тебе больше не нужны, Робби. А в самом конце была приписка. Ночью я стояла у окна и смотрела на улицу. Луна сияла, ветер раскачивал голые деревья, вдали среди лугов блестел пруд и в нем отражалась луна. Он казался серебряным. О, Юджин, лучше бы мне умереть. Юджин скочил, прочитав эти слова, и скомкал письмо. Оно до глубины души тронуло его. Он невольно проникся уважением к Руби и даже подумал, не совершил ли ошибку, покинув эту девушку. В конце концов, он и в самом деле любил ее. В ней столько очарования. А будь Руби в Нью-Йорке, они могли бы жить вместе. она могла бы устроиться здесь на туршицы, он совсем уже готов был написать ей это, но как раз пришло одно из тех пространных посланий, к о т о р ы е почти ежедневно отправлял ему Анжела, и его настроение изменилось. разве мыслимо продолжать связь с Руби перед лицом такого большого и чистого чувства, как любовь Анжелы? Очевидно, его былая привязанность к Роби угасает. Стоит ли пытаться воскресить ее? Это столкновение противоречивых чувств было очень характерно для Юджина. И будь в нем развита способность к трезвому самоанализу, он пришел бы к выводу, что по натуре он мечтатель, влюбленный в красоту, влюбленный в любовь. И что ему не свойственно хранить верность какой-либо одной женщине, кроме единственной несуществующей. Так или иначе он написал Руби письмо, которое дышало сожалением и раскаянием, но не заключало в себе приглашение приехать. Он не мог бы долго содержать ее, если бы она приехала, говорил он себе. Кроме того, он хотел добиться Анжелы. И прерванный роман так и не возобновился. Между тем Юджин начал наведываться в редакции журналов. Уезжая из Чикаго, он уложил на дно сундука целую пачку рисунков, которые в свое время сделал для газеты Глоб. Тут были этюды реки Чикаго, Блю-Айленд-Авеню, которую он однажды зарисовал в перспективе, гусиного острова и набережной. о з е р о Мичиган, а также кое-какие уличные с ц е н к и Все они производили сильное впечатление благодаря особой, свойственной Юджину манере создавать мозаику из черных пятен, среди которых неожиданно мелькало несколько белых бликов и линий. В этих рисунках сквозило чувство, ощущалась жизнь. Их должны были бы оценить с первого взгляда. но достаточно было даже намека на радикальное новаторство, чтобы работы его многим показались примитивными, даже грубыми. Пальто он рисовал одним штрихом, одним пятом изображал лицо. Даже в г л я д ы в а я с ь в его работы, трудно было уловить отдельные детали, а зачастую они в о все отсутствовали. Под действием похвал, которую он слышал в институте, а также От м э т ь ю з а и Голдфарба Юджин постепенно приходил к убеждению, что у него сложилась собственная манера письма, и дорожа своей самостоятельностью, он склонен был этой манере придерживаться. Теперь он производил впечатление весьма самоуверенного молодого человека, и это отталкивало от него людей. Когда он показывал свои рисунки в редакции журнала а с е н ч у р и а также у Харпера и Скрибнера их разглядывали с видом усталой у ч т и в о с т и на стенах редакции, где он бывал, красовались десятки великолепных рисунков, подписанных, как уже знал к этому времени Юджин, лучшими художниками и иллюстраторами страны и он возвращался к себе домой убежденный, что его работы не произвели впечатления Очевидно, в редакциях привыкли иметь дело с художниками в тысячу раз лучше его. На самом же деле то, что так смущало Юджина, было лишь видимостью. Рисунки, которые висели на стенах редакционных кабинетов, были во многих случаях не сколько не лучше его собственных, а возможно и хуже. Их преимущество заключалось в массивных деревянных р а м а х и во всеобщем признании. Юджин не был еще метром, признанным в журналах, но в его ранних работах было не меньше огня, чем в картинах позднейшего периода. Последние отличались большей зрелостью письма. В них не замечалось уже такой нетерпимости к деталям, но экспрессии в них было не больше, если не меньше. Дело, однако, заключалось в том, что руководителям художественных отделов до смерти н а д о е л и молодые художники, приносившие им свои рисунки. Пусть немного помучаются, это пойдет им впрок. И ю д ж е н повсюду натыкался на отказ, сопровождаемый скупой похвалой, которая была для него хуже уничтожающей критики. В результате он совсем пол духом. Оставались однако газеты и журналы помельче, и Юджин неутомимо рыскал по городу, стараясь найти себе какую-нибудь работу. А в двух-трех журнальчиках ему удалось получить заказ несколько рисунков в общей сложности на 35 д о л л а р о в Нужно было еще оплатить натурщицы. Теперь понадобилась и комната, которая заменяла бы мастерскую и куда можно было бы пригласить натурщицу. После долгих поисков он нашел в западной части 1 4 й улицы подходящее помещение. В конце коридора окнами во двор, откуда можно было попадать прямо к нему по з а п а с н о й лестнице. Комната стоила 25 д о л л а р о в в месяц, но он решил, что должен рискнуть этой с у м м о й только бы получить несколько заказов, тогда можно будет прожить.